Голова двадцать Меч и щит. Мальчик-слуга, кутаясь в потрепанную куртку, выбежал на задний двор. Было холодно, солнце каждый день пыталось согреть землю и выгнать зиму, но безрезультатно. Пока не настало время. Мальчик открыл крышку деревянного ящика и достал оттуда две фляги с холодной водой, после чего поспешил обратно. «Не беги так, хрет!» — окликнули его сзади. Но Хред не замедлился, он устроился в этот дом недавно. И волю случая упал в подвал, где увидел то, чего не должен был. Мальчик увидел битву двух молодых пронариев. С тех пор ему единственному разрешалось спускаться в подвал. Хред спустился вниз и застыл горящими глазами, наблюдая за битвой двоих. Первым был молодой господин Кенни, добрый и великодушный. Второй Хиши по статусу такая же слуга, как он, Хред, даже возраст одинаковый, 14 лет. Только Хиша была пронарием, это меняло все. Когда Хред упал в подвал, хиши хотела убить его. Молодой господин остановил ее. Он даже не стал наказывать Хреда, наоборот, спросил, не ушибся ли он. С тех пор Хред был ответственен за подвал, убирал его, подготавливал воду, Докладывал, когда для починки пола или стен требовалась сила пронариев. «Закончили разминку!» — азартно крикнула хиши. «Готов?» Да, Кенни тяжело кивнул. Хред вздрогнул. Только сейчас он почувствовал, что холодные фляги морозили его грудь. Поставив фляги на специальную стойку, он взял в руки аптечку и присел у стены. Хред широко раскрыл глаза, чтобы ничего не пропустить. Кенни и хиши стояли друг напротив друга. Кенни держал в правой руке короткий деревянный меч, а в левой — круглый щит. Хиши сжимала длинный шест. Оба уже немного устали, но никто из них еще не выкладывался на полную. Первая атаковала Хиши, она резко бросилась вперед и ударила шестом. Кенни уклонился и попытался ударить мечом по руке противницы, но та увернулась и контратаковала другим концом шеста. Кенни подставил щит, по тренировочному залу раздался звонкий стук, первый, за которым последовали еще сотни. Кончик коричневого шеста мелькал подобно брызгам грязной воды, с огромной скоростью ударяясь в щит или отбивая меч. Два пронария соревновались в мастерстве владения оружием. Хред смотрел на битву, но мог различить лишь общие детали. Двое пронариев двигались слишком быстро. Каждый из них активировал первый уровень концентрации ускорение сознания. Если хред решит подойти к Кейни и Хише, то оба пронарии увидят слугу, словно в замедленном действии, настолько у них обострилось восприятие. хиши вдруг отпрыгнула и топнула. Копье! выкрикнула она. Бетонный пол перед ее ногой вспучился, выплевывая каменное копье. Хиша схватила его и смазалась в воздухе, метнув. Кенни тоже резко ускорился, он повернул корпус и прогнулся назад, пропуская каменное острие в паре сантиметров от лица. Бах! Хиша оказалась рядом с Кенни и резко ударила шестом в щит противника. Хрец с открытым ртом смотрел, как пронарии начали двигаться с нечеловеческой скоростью. Жаль, он не знаком с видеороликами и не знает, что это такое. Иначе ему бы в голову пришла аналогия с ускорением видео. Если раньше хиши и кенни бились на x2, то сейчас на x4 минимум. Из-под ног сражающихся то и дело вылетали бетонные обломки, которые врезались в стены и потолок. Хреду пока везло, в него ни разу не попал такой обломок. Хред не понимал, что происходит. Он мог лишь восхищенно смотреть на нечто невероятное и сверхъестественное, что происходило перед его глазами. Двое пронариев двигались слишком быстро. Лишь иногда Кенни и Хиши на мгновение замедлялись, чтобы вновь размазаться в воздухе. Таков эффект второго уровня концентрации. Используя этот прием, пронарий воздействует на свой спинной мозг значительно увеличивая скорость реакции. Временная прослойка между формированием мысли и ответом тела снижается до возможного минимума. Хред затаил дыхание. Раньше он не любил пронариев, завидовал им. В редкие времена душевной слабости он винил судьбу и своих родителей. Почему он родился в семье обычных людей? Будь у него хоть бы один родственник пронарий, Хред бы отдал все, чтобы тот провел ему первую инициацию в десять лет. Но у Хреда не было таких родственников. Он родился слугой и умрет слугой. Ему было четырнадцать, время для становления пронарием прошло. Единственное, что может еще сделать Хред, стать солдатом и охранять деревню. Но при первой же атаке праносуществ или пронариев он станет пушечным мясом. Судя по битве Кенни и Хиши, Хред даже не заметит, как умрет. Но недавно мысли Хреда начали меняться. Наблюдая за способностями Кенни и Хиши, он перестал завидовать пронарием. Хред начал считать их теми, кто находится над обычными людьми. Нет смысла завидовать тем, кто настолько выше тебя. Нет смысла желать то, чем ты никогда не будешь обладать. Хред уже смирился и решил, что станет идеальным слугой для молодого господина. Он будет наблюдать, как Кенни растет, и будет помогать ему по мере своих сил. Так Хред будет причастен к чему-то высокому, возвышенному. Хиша вдруг топнула ногой и вскрикнула «Шипы!». Пол перед ее стопой потрескался и покрылся острейшими шипами, внешне похожими на каменные гвозди. Кенни успел отпрыгнуть к стене, он оттолкнулся от нее, чтобы перепрыгнуть область с шипами. Ха! Хиша резко метнула шест. Кенни чудом успел подставить щит, но сделал это слегка кривовато. Шест пробил край щита и врезался в левое плечо. Хрустнула кость, тело Кенни пролетело четверть подземного зала и врезалось в стену, оставив там вмятину. «Больно-то как!» — простонал Кенни, вставая с пола. «Господин!» — встревоженный хред бросился к Кенни, держа в руках аптечку. Хиши тяжело дышала, опираясь одной рукой о стену. Она вытерла рукавом под лба и отвернулась, чтобы не показать Кенни свою реакцию, беспомощность, даже обреченность. Прошла неделя, как Хиши и Кенни начали свои спарринги. Первые три дня она побеждала парня, даже не используя всю свою силу. На четвертый день ей пришлось впервые использовать технику-копье. На шестой день она уже использовала обе техники, выкладываясь вовсю. Кенни рос слишком быстро. Хиши чувствовала, что еще максимум неделю сможет держать первенство. Дальше Кенни начнет иногда побеждать ее, а через пару месяцев у Хиши не будет шансов. Кенни не имел ни одной сохраненной техники, но он слишком умело использовал приемы. А его владение мечом и щитом с каждым днем становились все лучше. Хиша винила во всем искру. Она была уверена, что как только поглотит первую искру, ее талант также вырастет. Несколько раз Хиша просила Крису ускорить поход, но тот отказывался. Они выдвинутся весной, и это не обсуждается. «Спасибо за тренировку», — к ней подошел Кенни, протягивая флягу с холодной водой. Его сломанная левая рука висела на перевязи, от нее исходил запах целебных мазей. — Прости за руку! — проворчала хиша, принимая воду. — Прана черви за день ее вылечат, — пожал плечами Кенни. — Но в ближайшие три дня я не смогу с тобой сражаться. Хиша ощутила облегчение. Лучше пусть еще неделю он не сможет сражаться. Кенни поднялся из подвала и вышел на улицу, чтобы мороз остудил его тело. Темнело, на небе виднелось бледное очертание золотой луны. Во дворе на лавке сидел капитан Джерон и читал что-то в небольшом свитке. Два дня назад Крис ушел из деревни, чтобы найти несколько ингредиентов для улучшения эффекта радужного червя. «Я тут», — в голове Кенни раздался усталый голос Иры. «Добрались до следующего штаба. Он гораздо больше, чем все прошлые». Там и торговая зона больше, разнообразные товары. Я нашла кое-что новое. Призрачные искры. Кенни заинтересовался. — Ты руку сломал, — только заметила Ира. — Хиши, да? После напоминания Иры боль в руке дала о себе знать. Кенни поморщился. Он вернулся в дом и пошел в свою комнату. — Что за призрачные искры? Кенни закрыл дверь. — Это что-то удивительное, — Ира заволновалась. — «Представляешь, эти искры улучшают человеческие качества». «Ага», — Кенни замер. «Всего их четыре вида. Призрачные искры опыта, чутья, мудрости и воли. Каждая из них воздействует на реальное тело и улучшает один из этих аспектов. Искры удачи не существует. «И сколько такая стоит?» — Кенни сел в кресло. «Он был заинтригован. Человеческие качества очень важны для Пронария». Можно сказать, что эти качества — фундамент любого пронария. Призрачные искры нельзя купить за призрачные камни. Их можно только обменять на такие же призрачные искры или на что-то равноценное. Я пока мало узнал, в том штабе всего один шатер обменивает их. Но мне торговец сказал, что эти искры могут выпасть только из элитных и легендарных призрачных. Представляешь? И то шанс далеко не процентов. Кенни кивнул, если он правильно понимал. Элитный призрачный обладал силой генерала или великого генерала. А учитывая, что монстр обитает в мире духов, его еще сложнее убить. Как у тебя успехи? Как калибровка? Калибровка. Одно это слово уже вызывало у Кенни раздражение и головную боль. Каждый человек обладает индивидуальным строением каналов Нади. У каждого Пронария Падмы расположены особым образом, кроме семи звезд. И их количество тоже отличается. Именно из-за этой особенности существует калибровка, когда Пронарий настраивает технику строго под себя. — Неплохо, — проворчал Кенни. — С каждым днем все проще. Думаю, что еще недели три-четыре, и я доведу до идеала создания наконечника. — Круто! — воскликнул Ира. Мне кажется, что это очень быстрый прогресс. Все благодаря искре Праны. Кенни взглянул на свой рабочий стол. Там лежали два кривоватых серебристых наконечника для стрел. Неделю назад Кенни поглотил искру капитана. Два дня спустя он смог без проблем использовать намерение созидания для создания камня. Дальше Кенни создал несколько других простых предметов. Куб из непонятного материала, похожего на пластик каменный шарик, ледяную пирамиду. После этого Кенни приступил к своей первой технике. Он решил остановиться на наконечнике стрелы. Таяш Асвас, если верить ощущениям, тоже начинал с наконечника. Три дня у него ушло, чтобы создать первый наконечник. При этом Кенни пришлось просить деда достать серебристый доспех стражника, который носили лейтенанты, Раньше Кенни не понимал, почему стражники носят эти два цвета — серебристый и золотой. Но поглотив искру, он сразу все осознал, только задумавшись об этом факте. Серебряные доспехи создаются с помощью малой техники. Кузнецам проще создавать серебристый доспех, потому что он имеет цвет праны в пранозрении. Им легче визуализировать этот доспех и использовать созидание. Золотой доспех — это средняя техника. Его уже способны делать пронарии, достигшие ранга капитана. Причем опытные пронарии, не новички. Для цвета создатель доспехов использовал окрас своей праны, тоже золотой. По словам Криса, около 20 лет назад клан Караки купил оптом сотни доспехов у каравана из Малой области гор. И с тех пор используют их. В других деревнях стражи могут ходить в совершенно другой броне. Но, несмотря на ценность, Крис смог достать для внука один серебряный доспех. Кенни его внимательно изучил и даже попросил у деда отрезать несколько кусочков и перемолоть их в серебристый песок. Кенни попробовал на вкус этот песок, пощупал его, понюхал, а позже он с помощью серебристого песка создал свой первый кривой наконечник. Материал получился точно такой же, как у доспеха. Легкий, но невероятно прочный металл. После создания второго наконечника Кенни приступил к калибровке. Он прогонял прану из источника по разным каналам Нади, выводил прану из разных падм. Именно в этом и был смысл калибровки — найти правильный путь праны. У каждого пронария он свой, индивидуальный. Этому нельзя научить, только дать примерные подсказки. Используй вторую звезду, затем обе руки и выводи через ладони. Ничего конкретного. Благодаря поглощенному опыту капитана, Кенни чувствовал примерное направление и с каждым днем становился все ближе к финалу, когда использование техники достигнет максимальной эффективности. Дальше надо будет сохранить эту технику в источнике, но Кенни пока не думал об этом. «Сегодня войдешь в мир духов?» — спросила Ира. Перед тем, как Крис ушел, Кенни уговорил его оставить немного облачной травы. Всего ее хватало на три посещения мира духов. Кенни уже использовал две порции. Да, Кенни с сожалением взглянул на сломанную руку. «Но сперва схожу, попробую помыться». «Ты же помнишь, что завтра у нас гости?» «Помню», — проворчал Кенни. Утром придут фластра и кластер, чтобы поблагодарить за спасение во время нападения змей. Кенни ждал этого, он хотел поговорить с Марианеллой, и завтра будет хорошая возможность поймать ее. Помывшись, он сел на кровать, достал коробочку с трубкой и травой. Кенни зажег трубку и устроился поудобнее, полулежа в кровати. «Готово?» — спросил он. — Да, сегодня ты наконец дойдешь до того замка? — Должен, — кивнул Кенни. Впервые Кенни зашел в мир духов больше полутора лет назад. Тогда он увидел вдали разрушенный остров древнего замка и сделал его своим ориентиром. С тех пор, как у Кенни получилось использовать усиление в мире духов, он начал целенаправленно двигаться к руинам. Если все пойдет по плану, в этот раз он достигнет руин и увидит, что там такое. «Начинаю!» — Кенни поднес мундштук к губам и втянул в себя дым. Голова закружилась, Кенни положил трубку на специальную подставку, сполз в положение лежа и закрыл глаза.